Глава 18. Большая жизнь. И снова наступило лето. И снова полетели белые одуванчики. И однажды кабачок обнаружил, что поперечные с полосатым выросли. Кошки быстро взрослеют. Теперь их было не узнать. У них появились какие-то дела, и они нередко пропадали по несколько дней а возвращались в царапинах и с драными боками. Машка волновалась. «Ты подрался, поперечный?» «Что ты, мама? Я шел по лесу, решил сократить, а кустарник оказался с колючками». «Ах, хулиган!» «Давно хотела тебе сказать!» Пора детей к делу приучать, а то наберутся дурных манер от всяких уличных котов. Дурное к ним не пристанет, халва. Я бы на твоем месте давно пристроила бы их какие-нибудь хорошие руки. Домашними кошками целый день сидеть у окна, гонять воробьев и драть обои, чтобы порадовать хозяев. Мои дети заслуживают большего. В одно прекрасное утро Машка отправилась на базар. Закупив, как обычно, все необходимое, она хотела было уходить. Как вдруг... «Портфели! Кому портфели? Министерские портфели!» И Машка вдруг поняла, что эти портфели очень подойдут ее детям. Тут же вспомнила она и про дальнего своего родственника, Котофея Ивановича, сотрудника какого-то министерства, Она немедленно купила два портфеля и, взволнованная, вернулась домой. Пора начинать взрослую жизнь. У нас как раз на примете одно дело. Примерьте-ка портфели, а я пока буду писать Котофею Иванычу. А зачем портфели? Пора делать карьеру. Скоро осень. у, у нас, нас были другие планы. Но Машка уже писала письмо. Здравствуйте. Уважаемый Катафей Иванович, давно от вас нет никаких известий. Как живете, как поживают ваши аквариумные рыбки? У нас тоже все хорошо. Дети выросли. Прошу вас, позаботьтесь о них. Портфели у них уже есть. Остаюсь, и ваша кузина Машка. Конюшня, лошадиная сторона. Кажется, все. Тоже мне подарок министерству, две полоумные кошки Именно подарок, прежде всего у них прекрасное образование Какое? Самое высшее, только я не хочу, чтобы мои дети шли в город пешком, как какие-нибудь голодранцы Они должны въехать в город на белом коне Было бы неплохо А рыжий не подойдет? Мам, кони это банально Мы приплывем в город на корабле Осталось найти корабль Мы как раз заканчиваем строительство судна «Пегас» Ух ты! А можно посмотреть? Все бросились к реке У берега покачивалась огромная доска с палкой посередине С палки свисала зимняя попонка кабачка О! Вот! Да! Никогда не знаешь, чего ждать от этих кошек Когда отплытие? Завтра Уже? Уже? А что тянуть кота за хвост? Что ты себе позволяешь? А что, разве это неприличное выражение? Смотря какой хвост На следующее утро провожающие толпились на берегу делом. Зайдите к Атофею Ивановичу. Письмо ему все объяснит. Портфели повесьте, чтобы не промокли. Вот и все. Вот и все. Не унывайте! Давай, министр! Отчаливай! Пегас вытолкнули на середину реки, и он стоял там в ожидании ветра. Право руля, министр! У провожающих уже ноги и лапы устали махать, а Пегас так и не двинулся с места. Ветра не было. И тогда Кабачок не выдержал и начал дуть на парус. «Вот вам и ветерок!» «Вечно ты берешься не за свое дело, Кабачок!» «Но если бы я не брался ни за какое дело, как бы я понял, какое дело мое!» Нот сдвинулся с места и поплыл Теперь на пару стали дуть все Кобачок, ты настоящий друг А мне нельзя с вами? Мне хочется тоже куда-нибудь плыть Тебя Пегас не выдержит Я могу бежать по берегу Не оставляй маму, ладно? Да, конечно <Mile cake> Я понимаю! Не скучай! «Следите за прессой!» И вот уже Пегас превратился в маленькую точку. «Не люблю, когда уезжают». «Это жизнь!» И Халва была права. В тот же вечер корреспондент столичных новостей Никита Кошкин писал. «Сегодня столичное судоходство приостановлено. Причина — неизвестный корабль с двумя кошками на борту». Корабль развернула в узком месте, и он застрял, создавая препятствие проходящим судам. «Куда направляетесь?» — спросил я отважных матросов. «В министерство. Нам мама велела!» — был ответ. Машка вырезала эту заметку и повесила ее на стенку. Газета «Кошачьи трели» давала более подробную информацию. Сегодня в полдень столица замерла. С реки донеслась песня «Министерские портфели». Ее исполнили прямо с корабля два молодых кота. Гудели пароходы, завывала сирена, а песня лилась над столицей. «Ничего более пронзительного я еще не слышал», признался известный продюсер Машеловкин. «Ох уж эта желтая пресса!» Впрочем, и эта заметка была вырезана и повешена на стену. от Поперечного с Полосатым долго не было никаких известий Может, у них секретное министерство? Поэтому и не пишут И вот однажды, когда уже созрели подсолнухи В конюшню принесли письмо Здравствуй, мама! Стать министрами не получилось Потому что мы стали моряками Как ты велела, мы зашли к твоему родственнику Оказалось, Катафей неплохо готовит Особенно рыбу И мы его взяли коком Тебе от него поклон Как кабачок Мы открыли остров и назвали его его именем О чем поперечный написал стихами в газете Ледовитый вестник Остров маленький Но кабачок тоже небольшой Ждите к весне «Твои полосатые дети!» В конверте была газетная вырезка. «Новый остров» — так была озаглавлена эта заметка. Мы Ух ты! Остров открыли! Вместо того, чтобы сидеть в министерстве И назвали Кабачок! А почему не Руслан? Э -э я думаю, Р Руслан был бы и не в рифму Кабачок? А зачем тебе остров в Ледовитом океане? Там же холодно! Мои дети открыли остров! Кто бы мог подумать! Наверное, я все-таки не зря живу Не зря, Машка, не зря! А потом наступила осень, а потом опять зима, весна и опять лето. Так всегда бывает. Как хорошо, когда вокруг тебя все понимают, когда никто совсем не. Запись осуществлена по заказу детского радио. Радиотеатр. Цветной.